Глава 13 Пожар Сеговии. Вечером двое аунтеристов, в черне составивших за распитием бутылок план своего дерзкого похищения, подошли к алебарщикам, охранявшим вход в массивный губернаторский дворец, и приказали доложить о себе, как о прибывших утром офицерах из Тусиньялы. Маркиз де Монтелемар, видимо, распорядился относительно гостей, потому что обоих авантюристов немедленно провели на верхний этаж, где их уже ждал офицер, тот самый, что провожал их утром от подъемного моста до площади. — Это вас я провел утром к Маркизу? — спросил офицер. — Да, дружище, — фамильярно ответил Дон Бареха. — Его превосходительство ждет вас в кабинете. — Он один? — С ним его секретарь. — Следуйте за мной, сеньоры. Они миновали несколько коридоров, скудно освещенных дымными масляными лампадами, и вошли в обширный зал, занятый почти целиком огромным столом, покрытым богатой скатертью зеленого цвета. В дальнем углу комнаты, за освещенным двумя свечами письменным столиком, сидели двое — маркиз де Монтелемар и его секретарь, который странным образом... Был похож на бедного пфифера. То ли бледностью кожи, то ли голубоватыми глазами, то ли волосами цвета выгоревшего тростника. Увидев входящих, Маркиз встал. В тот же момент сопровождающий офицер поспешно удалился. — Ну, вот вы, наконец, и пришли, — сказал Маркиз. — У вас есть какие-либо документы, подтверждающие, что вас действительно послал губернатор Тусиньялы? Дон бареха и Мендоса тревожно переглянулись, но Гасконец не задержался с ответом. — Никаких? — ваше происходительство. — Потому что мы их уничтожили, когда на нас напали флебусьеры. — Как и было приказано. Губернатор не хотел, чтобы стало известно о бунте индейцев, ибо тихоокеанские негодяи могли этим воспользоваться. — Вы правильно поступили, — сказал маркиз. Вы, стало быть, утверждаете, что дела в Тусиньяле идут скверно. Вся провинция в огне, и мы не раз подвергались опасности задохнуться в дыму от горячих плантаций. Сколько человек просит губернатор? Тысячу, ваше происходительство. Он сошел с ума. В данный момент я не могу отправить столь значительные силы. Что вы это скажете, Дон Торего? Вы совершенно правы ответил секретарь, не перестававший водить гусиным пером по толстым листам бумаги. И потом, это тысяча солдат едва выйдет из города, окажется под обстрелом флебустеров В итоге у меня окажется меньше сил, а губернатор Тусиньялы не получит ни одного солдата. — Не так ли, дон Перека? — Вы, как всегда, правы, — ответил секретарь. — Вы хотя бы иногда отвечали по-другому, — рассердился Маркиз. С этой всегдашней правотой я не могу понять вашей настоящие оценки. — Вы совершенно... Я все понял. — Еще раз совершенно прав. Продолжайте составлять отчеты о сражении, которые мы передадим двум этим храбрецам. — Простите, ваше превосходительство, — сказал госконец почему вы хотите доверить его нам? — Вы доставите его губернатору Синьялы, дабы он лучше понял, почему я никоим образом не могу поддержать его. И мы сможем доставить отчет? А почему бы нет? Если вы пришли из тусиньялы, то сможете туда и вернуться? С флебустьерами? Два человека сумеют скрыться от флебустьеров, не то что тысячи. Это будет трудная задача, ваше превосходительство. Но я вас щедро вознагражу. А если нас схватят флебустьеры? Один раз вы от них убежали можете освободиться и в другой раз?» а Внезапно маркиз нервно обошел вокруг стола и остановился перед Мендосой, благоразумно державшимся позади своего товарища. Маркиз испытывающе поглядел на авантюриста. «А вы почему постоянно молчите?» — спросил он Мендосу, не отрывая взгляда. «Хотя оба авантюриста и были отчаянно смелыми...» но в этот момент они почувствовали холодок в груди. Правда, Гасконец, никогда не терявший хладнокровие, попытался спасти положение. — Простите, ваше превосходительство, мой товарищ не может говорить, потому что ему прострелили язык, не помню в каком сражении, в Андалусии. С тех пор он предпочитает молчать, чтобы звуки его голоса не вызывали отвращения. — Он испанец? — Да, ваше превосходительство. Маркиз кивнул головой и, повнимательнее приглядевшись к бледнеющему на глазах Мендосе, задумчиво произнес «Но я уже где-то видел это лицо. Это невозможно, ваше превосходительство, потому что мой товарищ всего месяц назад прибыл из Европы», — сказал дон Донбореха. «Вы останавливались в Панаме?» Мендоса утвердительно кивнул головой. «Возможно ли такое странное сходство?» — задал себе самому вопрос Маркиз. — Почему вы это говорите, ваше превосходительство? — спросил Гасконец, который уже прекрасно понимал, что их положение неожиданно осложнилось. — Потому что на набережной Панамы я узнал одного человека, которого не видел шесть лет. Этот человек похож на вашего товарища, как две капли воды. — Нет. Это был другой человек. Постойте, кабальера. По натуре своей я любопытен и хотел бы выяснить этот вопрос. — У вас нет никакой бумаги от губернатора Тусиньялы? — Но я же сказал вам, что мы все уничтожили. Таков был приказ, и мы ему повиновались. — Дорогой мой, мы живем в военное время, — и я привык не верить никому и ничему. — Вы нам не доверяете? — спросил Дон Бореха, почувствовавшись, что почва уходит у него из-под ног. — По меньшей мере, вашему товарищу. — Да уж не дьявол ли вы? — неосторожно возмутился госконец Маркис скрестил руки на груди и, резко подойдя к госконцу спросил. — Что вы хотите этим сказать? — Что если бы в Испании был хотя бы десяток людей, подобных вам, то больше не осталось бы ни одного флебустьера, ни в Мексиканском заливе, ни на Тихом океане, — спокойно ответил Дон Бареха. — Прошу вас объяснить яснее, кабальера. — Скорее мне придется спросить, что вы намерены сделать с нами. — Черт побери, мы шли через леса, перебирались через реки. Мы избежали тысячи опасностей. Мы чудом спасли свои жизни, и все это только для того, чтобы выполнить свой долг. А вы встречаете нас какими-то подозрениями. — Скажу больше. — Я немедленно прикажу вас арестовать, — резко бросил Маркиз. — О-ля-ля, сеньор Дамателемар, — ответил Дон Бореха, обнажая Драгенассу, в то время как Баск отскочил к двери со шпагой в руках. — Мы еще не проиграли партию. И вам не удастся нас арестовать. Маркиз отступил на два шага, в то время как его секретарь застыл с пером в руках, испуганно разглядывая фальшивых офицеров. — Кто вы такие? — спросил Маркиз, справившись с недолгим невольным оцепенением. — Поскольку вы нам не поверили и собираетесь даже арестовать нас, скажу вам, что мы вовсе не испанские офицеры, сеньор Маркиз. У вас хороший нюх, и вы сразу почувствовали флебустьеров. — Флебустьеров? — вы сказали, — воскликнул крайне изумленный маркиз. — Да, сеньор маркиз, мы имеем честь принадлежать к этой разбойничьей ассоциации, — подтвердил Дон бареха И вы осмелились войти в город? — Вы говорите это в своем кабинете. — Из которого вы выйдете только с петлей на шее, — выкрикнул разгневанный губернатор. — — Не распаляйтесь так, сеньор. Мы проиграли партию, но сумеем заставить вас дорого заплатить за реванш. Такие уж мы люди. — Ничтожество! Маркиз попытался рукой нащупать свою шпагу, но ее на боку не оказалось. — Дон Перега, — сказал он секретарю, — вызовите алибарщиков, и пусть они арестуют этих каналей Сеньор Маркиз, — сказал Гасконец, — советую вам отменить этот приказ, потому что мой товарищ... — стережет дверь. И хотя он не говорит, голова у него работает хорошо, уверяю вас. — Вы осмелитесь сопротивляться? — Черт побери! У нас нет никакого желания познакомиться с пеньковой веревкой, сплетенной испанцами. Говорят, что она слишком грубая и перетирает горло повешенных. — И вы еще имеете наглость шутить? А почему бы и нет, сеньор Маркиз? У флебустеров всегда хорошее настроение, даже если дела идут скверно. — Вот поэтому мы всегда побеждаем. — Что вы намеревались делать в городе, мерзавцы? — Мы умирали от жажды, сеньор Маркиз, а потому нанесли визит в одну таверну, чтобы убедиться, найдут ли наши товарищи в Сеговию хорошее вино. — Вы просто поразительный человек, — удивился Маркиз. — Мне всегда это говорил отец, — усмехнулся Дон Бореха. — Довольно, черт возьми. Дон Бореха, позовите алебарщиков. Секретарь, хотя и был очень испуган и в течение всей своей жизни воевал только пером, поднялся и попытался приблизиться к двери. Гасконец не спускал с него глаз и был готов преградить ему проход. Он приставил шпагу к груди секретаря, проговорив, «Сеньор секретарь, займитесь своими чернильницами и кляксами, а в наши дела не суйтесь «Тогда пойду я», — сказал маркиз, тщетно пытавшись отыскать шпагу. Увидим, кто сможет остановить Монтелемара. — Кончик моей дороги нас, сеньор, — ответил Дон бареха Вы осмелитесь? — Хватит, сеньор Маркис, тоннеры. Речь идет о спасении и моем, и моего товарища. Клянусь вам, что я колебаться не буду. Не забывайте, сеньор Маркис, что имеете дело с флебустьерами, то есть особыми, способными на все, даже на то, чтобы отнять жизнь испанского губернатора на глазах его алебарщиков. — Может быть, «Вы хотите похитить меня?» — спросил маркиз с иронией в голосе. «Мы и в самом деле спустились в город с такой мыслью. Но надежды нас обманули, и так как судьба нам неблагоприятствовала, не остается ничего другого, кроме как удирать и как можно быстрее возвращаться к сеньору Равино-де-Люсану, доблестному французскому дворянину, смею вас уверить, как настоящий госконец Наступило короткое молчание, — Маркис, казалось, окаменел и с большим беспокойством смотрел на кончик Драгина Сидона Бореха, без перерыва описывавший опасные круги. — Можно подумать, я сплю, — вдруг проговорил он, проведя рукой по лбу. Слыхал я про смелость флюбустьеров, но никогда бы не подумал, что они отважны до такой степени. — Кто же вы, люди или черти? — Полагаю, сеньор Маркис, что в наших жилах течет отчасти человеческая, отчасти адская кровь. А теперь время заканчивать разговор, сеньор мой. Мы болтали достаточно долго, и кто-нибудь может войти и нарушить нашу беседу. А это вынудит моего товарища сделать большую глупость. Так что же вам нужно, негодяи? Пока мы не требуем ничего другого, кроме свободного выхода из города, раз уж нас раскрыли. — И вы надеетесь? — Надеемся? — Сеньор Маркиз. — Те, кто поставил на карту жизнь, старые друзья графа Энрика де Вентимилья и маркизы де Монтелемар, вашей невестки, колебаться не будут. — Моей невестке? — вскрикнул разъяренный маркиз, замедленно побледнев. — Значит, это она послала вас убить меня? — Что вы, сеньор! — Мы просто сопровождаем графиню Энез де Вентимилья в Дарьен. И вы надеетесь добраться туда и забрать наследство, которое ждет девушку. Она всегда находит меня на любой дороге. Ах, эти Вентимилия! С ними Испании пришлось повозиться больше, чем с любыми другими флюбустерами Атлантики и Тихого океана. Ладно, пора заканчивать. Что вы от меня хотите? Позволить нам заниматься своими делами и ничего больше. — Попробуйте уйти. — Мы уйдем с другой стороны, сеньор Маркиз. — Я так никогда не любил алибарщиков. Здесь есть окна, из них мы и выберемся. Только прежде мы вас обезвредим. Неожиданным рывком Гасконец вырвал один из длинных шелковых шнуров, удерживающих портьеру. Потом он приблизился к Маркизу, ошеломленно на него смотревшему, и сказал... — Позвольте связать вас, ваше председательство. Уверяю вас, что если окажете сопротивление, то через полминуты маркиза де Метлемара, его секретаря, не будет в живых. Гасконец приставил клинок к груди губернатора где-то возле сердца. Мендоса закрыл дверь на ключ, оставил свой пост и, размахивая шпагой, поспешил на помощь товарищу. Маркиз понял, что проиграл, имея дело с решившимися на все флебустьерами. — Вяжите, — сказал он, смахивая капли пота. — Надеюсь, что мы скоро увидимся, и тогда я возьму реванш. Флюбустиеры еще не дошли до Дарьена, а жизнь — довольно долгая штука. Сказав это, маркиз позволил себя связать, не оказав ни малейшего сопротивления. Мендоса занялся секретарем, ему не пришлось много трудиться, потому что бедный писака от ужаса был скорее мертв, чем жив. Позолде ваш платок, сеньор маркиз, сказал господинц, закончив связывать пленнику ноги. Вы хотите всунуть кляп? спросил свистящим голосом сеньор де Монталимар. Приходится принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя, сеньор мой. Двое неудачников позволили заткнуть себе рот, потом их посадили в два просторных кресла, дополнительно привязав к ручкам. — Синьор Маркис, мое почтение, — сказал Гасконец. — Я хотел доставить вас с графини до Вентимилия, но придется пока только передать привет от вас. Тем временем Мендоса открыл окно и взглядом измерил высоту. — Куда выходит окно? — спросил Дон Бареха. — В сад. Там есть часовые? — Глаза у меня не кошачьи, — ответил Баск. — И мы можем спрыгнуть, не рискуя сломать шеи? Мы находимся на втором этаже, а значит, не рискуем даже ногу вывихнуть. Тогда вниз. Мендоса шагнул в окно и мигом оказался посреди цветочной клумбы. Дон Бареха незнамедлительно последовал за ним, они быстро огляделись вокруг и, никого не заметив, заспешили по широким аллеям, обсаженным великолепными пальмами. Они бежали наобум в надежде побыстрее добраться до какой-нибудь калитки, потому что не знали, с какой стороны дворца находятся. Была еще одна опасность. Вместо того, чтобы обогнуть дворец с тыльной стороны, они выйдут к фасаду и попадут в руки алебарщиков. Гонимые страхом, который начинал овладевать авантюристами, и в немалой степени они продолжали свой отчаянный бег в течение пяти-шести минут и, наконец, остановились перед оградой. Флебустерам понадобилось всего несколько секунд, чтобы перемахнуть через нее. — Дай передохнуть Мендоса! — взмолился Гасконец. Пока мы были в саду, я почти не осмеливался сделать хороший глоток воздуха. Зато теперь надышусь полной грудью. — Да, мы отлично воспользуемся этой возможностью, — согласился Баск. — Нас, дружище, хранит какая-то добрая звезда. Пусть так, но я хотел бы оказаться в безопасности в таверне моего друга Делю Гюссака. — А мы сможем найти ее? — А как же? Разве Баском вдруг отказал обоняние Так же, как ты чувствуешь на расстоянии врагов, ты сможешь отыскать и друзей. Ну, что ж, поищем. Ходу, Дон бареха Они оказались на довольно широкой улице, по обеим сторонам которой стояли высокие дома. Освещали ее редкие светильники, дававшие больше дыма, чем огня. Казалось, что добропорядочные жители Сеговии, несмотря на страх, объяты глубоким сном, потому что окна и двери были закрыты, Ни одного луча света не проникало наружу. Только стаи бродячих собак носились по улицам, которые одну за другой оставляли позади авантюристы, пытаясь хоть как-то сориентироваться. Они чувствовали себя в относительной безопасности. Даже если маркиз Дамонтелемар уже отправил по их следу алибарщиков, все равно их отделяет от преследователей очень значительное расстояние. Нечего им было бояться и ночного дозора, потому что они были одеты в форму испанских офицеров. Однако губернатор, видимо, послал куда-то в другое место, эту бесполезную в столь тихом городе стражу. Они прошли уже семь или восемь улиц, пересекавшихся в самых разных направлениях. Они проходили то мимо домов, то мимо садов, когда вдруг оказались перед площадью, на которой утром они встретили маркиза. «Пришли!» — вскрикнул Дон Бореха. — К таверне? — спросил Мендоса. — Но я вижу только две пушки. — Дружище, сейчас я тебе покажу, что носы у гасконцев превосходные, особенно когда надо найти по запаху таверну. Отсчитай 200 шагов. Предпочел бы найти их. — Тогда пойдем. — Ты вынюхал вывеску Эль -Мора? Я безошибочно приведу тебя прямо к таверне моего друга детства. Перед ними были две улочки, кривые и пыльные. Дон бараха секунду поколебался, а потом пошел по правой из них, внюхиваясь в воздух, как настоящая ищейка. Мы должны сказать, что он сделал правильный выбор, потому что и гасконцы наделены превосходными носами. Пять минут спустя они стояли перед таверной. Из щелей в довольно растрескавшихся двери просачивался свет — стало быть, Дегюсак, как хороший товарищ, ждал их. И в самом деле стоило только легонько постучать, как все трое оказались внутри неприглядной таверны. «Я уж думал, что вас повесили», — сказал Дегюсак. «Брось шутить и принеси-ка лучше несколько бутылок, если они у тебя еще остались», — отозвался Дон Бареха, дышавший во всю мочь своих легких. «До сих пор я не знал, что такое страх», А Мантелемар заставил меня испытать это чувство. — Значит, вы его не вынесли? Попробовал бы ты это сделать посреди его алебарщиков. — А я-то уже приготовил бочку. — Ну, она еще послужит. — А кого мы туда посадим? — Сначала дай нам выпить, — сказал Дон бареха Разве не видишь, что мы еле переводим дух? — И чем-нибудь наполнить живот, который урчит уже несколько часов, — добавил Мендосу. Дегюсак спустился в подвал и вернулся с бутылками, половины копченого окорока и кукурузными лепешками тортильюс. — Мои последние богатства! — вздохнул он. — У меня осталось только агвардиенты. — Отлично, дружище! — воскликнул Дон Бареха Это как раз подойдет к моим мрачным проектам. — Ты еще что-то задумал? — недовольно спросил Мендоса. — С меня уже хватит. Пусть похищение не удалось... Я хочу только одного — переменить одежду и убраться отсюда как можно быстрее. Мне кажется, я уже несколько часов чувствую узел на горле. — Это плохой знак, — серьезно сказал Дон бареха Ты чувствуешь веревку повешенных. Утешает меня только то, что если уж меня и поймают, то только вместе с тобой, и мы составим дружную пару в последнем танце в нашей жизни вместо ответа дон бареха отрезал большой кусок окорока положил его на лепешку и принялся за трапезу мендоса посчитал нужным подражать товарищу а дегюсак в это время открывал свои последние бутылки довольно скромный ужин был съеден за несколько минут и при этом обильно полит потом дон бареха который вопреки своей привычке, сохранял полную немоту откинулся на спинку стула и обратился к Мендосе. «У тебя есть силы остаться в городе еще ненадолго?» Баск ответил. «У меня нет. Монтелемар нагнал на меня страху. А поэтому лучше вернуться к своим. Не люблю я шуток с испанскими веревками. Мне кажется, что и так судьба нам слишком благоволит. Однако сейчас, когда повсюду кружат ночные дозоры и подняты мосты, Нам будет нелегко покинуть город. — Дегусак, ты можешь одолжить нам одежду? — Мой гардероб в твоем распоряжении. Скажи мне, сколько стоит твоя таверна? — Сколько стоит? Так ведь вот здесь внутри ничего нет. Да и все бутылки опустошены. — Тобой? — Думаю, да, потому что Мавр не принес мне счастья. — Ты хорошо сделал, дружище, — сказал Дон Бореха. Когда трактирщик не находит выпивок, он сам должен начать пить, а после перестать платить поставщикам. — Хватит болтать, дон Донбареха, — прервал их Мендоса. — Хватит с меня новой Сеговии. Я хотел бы побыстрее отсюда убраться. — Подожди немного, дружище, — ответил Косконец. — Если бы мы не смогли захватить маркиза де Ментелемара, давай хотя бы попытаемся открыть проход нашим товарищам. До тех пор, пока Сеговия сопротивляется, никто не сможет добраться до побережья. — А что же ты хочешь сделать? — Взять город штурмом Если хочешь, попробуй, а я посмотрю. — позволь мне сказать пару слов моему дорогому Дагюсаку, и ты убедишься, что гасконцы всегда находят великолепное решение. Дон Бореха опрокинул вторую кружку, последнюю из оставшихся на столе, Он выхватил ее чуть ли не из рук Баска, а потом обратился к своему соотечественнику. «Значит, у тебя здесь больше ничего нет. Все принадлежит моим кредиторам. Тогда мы можем спалить эту рухлядь и взорвать весь город. Дом этот старый, деревянный. Да еще тут наберется всякого хлама. Какой хорошенький костер мы разведем. А бочка из-под Агвардиента достаточно велика. Она довольно пузатая». Ее подхватят эти столики и шатающиеся стулья. — Быстрее, дружище, неси нам одежду и парочку ножниц, чтобы немного подрезать бороды, а мы тем временем подготовим праздничный костер. Если Сеговия не сгорит сегодня ночью, ее не сожгут никогда. Мендоса, пошли в подвал и принесем сюда бочку».